Глава седьмая Зиму прогоняют три ветра Южный западный, да, шеллоник Теплые, порывисто-сильные, уверенные в своей побеждающей мощи Они осеняют покрытую снегом землю благодатью южных краев Разматывают мертвенную стылость Ломают и растапливают морской лед Прогоняют его от берега И море, освобожденное, распахнутое, шуршит и ракочет острыми молодыми волками, будоражит людей густотой и яркостью обретенных вновь красок. И повсюду, в полыньях, в любом синем лоскуте воды, свободном от льда, плавают серые меланхоличные гаги, и их бравые красавцы мужья — гагуны, белочерные, громадные, с туго набитыми зобами и дрочливые. И вот уже прилетели с юга первые птицы — Запели на амбарах, на рыбацких вишалах пересмешники-скворцы. По неоттаившему еще до конца песку мокрого берега забегали красноногие и долговязые кулики-сороки, изысканонарядные, словно столичные франты. Вот теперь по высокому небу проплыли самые первые гусиные караваны. С юга на север прилетела весна. В морской воде рядом с берегом плавал лебедь. «Сванька! Сванька!» — кричали ему ребята и кидали хлебные крошки — Лебедь играл с ребятишками, хлопал окрепшими крыльями, шумно плескался и ловил крошки на лету. Феофан сидел на бревне поодаль, покуривал папиросу и глядел на ребятишек и на море. С приходом весны у него появилась большая забота. Надо было решать, как быть дальше с воспитанником. Зинаида говорил нельзя ему на волю. Ручной он. Где-нибудь подлетит к человеку, а люди разные. Что правда, то правда. А с другой стороны, дикая птица не курица же, не пристала ей в навозе червяков ковырять. Ей нужен простор и воля, перелеты на юг и на север, нужна подруга, чтобы где-то на самых дальних потаенных озерах построить свое гнездо и продолжить лебединый род. Так назначено самой природа и не Феофану Зинаиды переиначивать. На другой день самого утра Феофан пошел надолго ставить капканы на андатру. Первый раз в этом сезоне Сваню взял с собой. Ты только покорми его там, — все утро напоминала Зинаида. «Сам наестся!» — усмехался Феофан. «Шо он маленький!» Но корм прихватил. С Ваней они укладывали вместе. Кое-как поместили в корзину нагрузку, глубокую, новую. С Ваней огрызался, не хотел туда лезть. Отрывисто гагакал, отводил шею, будто прицеливался долбануть хозяев в их физиономии, растопыривал крылья. «Вот ты у меня поупирайся!» шумел на него феофан в раз мешок на голову но все обошлось и ваня сидел в нагрузке укрытый марлей торчала наружу только голова точь в точь гусак которого повезли на базар из знаете ни с того ни сего обредилось вдруг провожать дошла до калитки там погладила ваня по голове и стал печальный. «Ты это — ты чёет удивился феофан а жена махнула рукой и провела пальцами по глазам будто убрала что то что мешало в лес ведь несешь а там неизвестно. Жалко его. Феофан чуть не взъерепенился, как на поминках. Куда же нести-то? Около дома лебеди не летают и не гнездятся. Не стал все же заводиться, вздохнул и пошел. На озере Среднем стоял еще лед. Ходить по нему было, конечно, уже нельзя, потому что он был темен, наздреват, пробит промоинами, а от берега метра на два-три и вовсе оттаял. Но лежал по всему озеру, Кроме разве что одного места, устье реки, впадающие на другом, противоположном от деревни конце. Там, разбухши от половодных стоков верхотенка, раскромсала озерный лед, выдолбила в нем просторную полынью, там и выпустил сваню. Освободившись от корзины и марлевых пут, сваня вытянул шею, резко и возбужденно крикнул «Ган!», замахал крыльями и побежал к полынье, с лед убухнулся в воду. Быстро поплыл вдоль ледяной кромки, затем в восторге задрал кверху клюв, приподнялся над водой, шумно заколотил себя крыльями по бокам. «Клин, клин, клин!» разнесся над озером Средним, ликующего крик. Феофан сидел на кочке и приминал пожухлую прошлогоднюю траву, курил и то ли глубоко вдыхал табачный дым, то ли вздыхал. «Вот дает! Крикун, мать его!» — приговаривал он щурясь. Что-то его волновало, и было в этом волнении что-то нехорошее, тяжелое. На душе, кроме восприятия новой радостной для него весны и законного удовлетворения, что смог все же поднять сваню на крыло, поправить свою ошибку, лежала и ворочалась смутная тревога. Скоро он понял, что эту тревогу приносит память о недавнем его поступке, худом, постыдном, до конца его дней. «Надо ж». Он поймал себя на мысли, что сидел как раз на том самом месте, откуда стрелял. Стрелял по нему, по Сванне. Прошлой осенью. О, вон оно что. Феофан рывком поднялся, отошел быстрым шагом от проклятого места. Покрутился, попримеривался перед тем, как сесть снова, как собака, когда ложится на снег. Капкан он так и не поставил. Долго просидел перед полыней, где булькался в воде Сваня. Идти никуда не хотелось. Перед уходом высыпал на край полынье еду, которую принес хлебные крошки, вареную рыбу, мелкие ракушки, собранные на морском берегу. В полынюк с Ваней подсаживались утки, и он нещадно их гонял, покрикивал. Давал понять, кто здесь хозяин. Домой Феофан ушел один. В лесу пели дрозды, небо тут и там прошили строчки гусиных стаи, вот-вот прилетят и лебеди и заберут с собой с Ваню.